Наше бедное отечество находилось в это время в самом жалком положении. Верными царю оставались только отдаленная Сибирь и города Казань, Саратов, Нижний, Коломна, Новгород, Переиславль Рязанский. Всё же прочее принадлежало мятежникам. Село Тушино стало их столицей. Видя, что Москва не покоряется так скоро, как можно было ожидать этого, судя по другим городам, лжедмитрий, или, как наши предки называли его, «тушинский вор», укрепил свою столицу валом с глубокими рвами, украсил новыми строениями, обогатил грабежом, Каждый день в Тушине походил на праздник. Разного рода веселье и более всего вино и мед манили туда изменников, которых вскоре уже насчитывалось там вместе с поляками, более ста тысяч человек. Все они нетерпеливо желали доказать усердие своему царику, так называли тушинского вора, и готовы были с радостью умереть за него. Это усердие еще более усилилась с тех пор, как гордая и бессовестная Марина, отпущенная по просьбе польского короля в свое отечество, согласилась на приглашение тушинского злодея и, забыв Польшу, приехала к нему. Он встретил ее торжественно, как русскую царицу. Она же притворилась так искусно, что все, кто еще несколько сомневался в том, что Тушинский царь был истинный Дмитрий, должны были удостовериться, смотря на его свидание с женой. С того времени дела его пошли еще успешнее. В одном только случае он не мог успеть никоим образом. Верная Москва не сдавалась». Чтобы стеснить ее до последней крайности, он снарядил отряд тридцатитысячного войска под командованием двух польских панов Сопеги и Лесовского взять Троицкую лавру святого Сергия. Это священное место было всегда прибежищем для наших предков в дни их бедствий, но никогда оно не было так спасительно для них, как в это ужасное время. Лавра соединяла Москву с севером и востоком России. Мимо неё лежала дорога в Новгород, Вологду, Пермь, Сибирь, в области Владимирскую, Нижегородскую и Казанскую. Стало быть, она защищала эти земли от нашествия самозванца. Она предостерегала их от позора изменить отечеству и законному государю. Чувствуя важность такого священного дела, все монахи решились лучше умереть, чем уступить полякам и русским изменникам, и сделались совершенными воинами» надели на свои рясы оружие, призывали к себе верных защитников Отечества и вместе с ними сражались так храбро, что, несмотря на свою малочисленность, несмотря на болезни и голод, продолжавшийся у них всю зиму, монастырь уже более года выдерживал жестокую осаду и как будто упрекал в слабости Москву, которая, имея гораздо больше войска и жителей, чем было их в Тушине, не могла решится прогнать от своих стен дерзкого самозванца и спокойно смотрела, как и остальные города, до сих пор верные Василию Иоанновичу, мало-помалу начали оставлять его и покоряться Дмитрию. Как самые ужасные злодейства происходили во всех их городах и селениях, как русские, изменяя Богу и своей присяге, унижаясь перед недостойными поляками, казалось уже потеряли и Отечество, и свою веру. Невозможно описать, милые слушатели, тогдашнего состояния наших предков. Я представляю вам, как говорит о том один из умнейших и добродетельных людей, живших в то время, и собственными глазами, видевший все происшествия. Келлорь, Троица Сергиева монастыря, Авраами Палицын. Россию терзали свои более, чем чужие. Проповедниками, наставниками и хранителями поляков были наши изменники. Поляки только смотрели и смеялись над безумным междоусобием. В лесах, в непроходимых болотах русские указывали им дорогу, берегли их в опасности, умирали за тех, кто обходился с ними как с рабами, не было милосердия. Всех твердых в добродетели предавали жестокой смерти, бросали с крутых берегов в глубину рек, расстреливали из луков грудных младенцев, вырывали из рук матерей и разбивали о камни. Гибли отечество и церковь. Храмы истинного Бога разорялись, как храмы идолов во времена Владимира. Люди уступали свои жилища зверям. Медведи и волки, оставив леса, ходили в пустых городах и селениях. Могилы возвышались, как горы. Граждане и земледельцы жили в лесах или в болотах, и только ночью выходили из них обсушиться». Не луной, а пожарами освещались ночи. Грабители жгли все, что не могли взять с собой. Они хотели видеть Россию необитаемой пустыней. Вот как ужасно было состояние нашего Отечества в царствовании Василия иоановича Несчастный государь, несмотря на всю свою твердость, начал отчаиваться, Но Бог, вероятно, умилостивленный усердными молитвами добрых защитников Сергиевой Лавры, послал Избавителя и им, и всем верным русским.